Допрос обвиняемого Понятие допроса обвиняемого Допрос обвиняемого – обязательное после предъявления обвинения следственное действие, состоящее в получении следователем в установленном законом порядке показаний обвиняемого. У этого следственного действия много общего с допросом свидетеля потерпевшего. Основание, условия и основные правила допроса обвиняемого. Основания допроса обвиняемого подразделяются на два вида. Основание первого допроса, основание второго и последующих допросов. основание первого допроса таковы. Фактическое основание первого допроса обвиняемого. Это совокупность доказательств, создающих уверенность следователя, дознавателя в уголовно-правовой противоправности, общественной опасности доказываемого деяния, виновности и деликтоспособности приглашенного для предъявления обвинения и допроса лица. Юридическое основание первого допроса обвиняемого. Предъявление лицу постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предложение дать показания. В последующем обвиняемый может быть допрошен при наличии оснований. аналогичных основаниям допроса свидетеля, потерпевшего. Условия производства допроса обвиняемого. Первое. Допрос не должен начинаться, пока обвиняемому не предоставлена возможность встретиться с защитником либо письменно заявить о нежелании иметь защитника. Второе. Допрос не может быть начат без защитника, если участие последнего в деле обязательно. Третье. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе можно провести только по просьбе самого обвиняемого. Во всем остальном. Условия допроса обвиняемого такие же, как и условия допроса свидетеля и потерпевшего. Правила допроса обвиняемого в основном такие же, как и у допроса свидетеля и потерпевшего. Порядок допроса обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Первое: Принимается решение о необходимости и возможности допроса обвиняемого. Второе. Готовится видео и аудиоаппаратура. Третье. Приглашаются защитник, педагог и иные лица, необходимые для участия в допросе. Четвертое. Следователь фиксирует в протоколе данные о личности допрашиваемого. Пятое. Следователь разъясняет права, обязанности, ответственность, а также порядок производства допроса участвующим в следственном действии лицам. Шестое. У обвиняемого выясняется, Признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке? Правильность сделанной записи обвиняемый подтверждает своей подписью. Седьмое. Если обвиняемый откажется от дачи показаний, следователь Делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Восьмое. Обвиняемому предлагается рассказать все ему известное по существу обвинения. После рассказа обвиняемого следователь может задать ему вопросы. Девятое. Результаты допроса и факт применения видео-звукозаписи протоколируются так, как при допросе свидетеля по правилам статей 166, 174, 190 УПК.